Глава 8 Рорк, хоть и та еще мразь, но шутки у него классные. Я не знал, что надо делать. Не знал, как это вообще работает, да и, будем честно, с активируемыми артефактами я тоже не особо знаком. Посох Алтараи, который мне вручил Гара, должен был как-то работать. Я понимал, как волей управлять артефактами. Думаю, это не сложнее, чем прикуривать от пальца или врубать ёка. А может, тут какой-то механизм, как у кубика? Сам по себе артефакт работает в одном режиме, если мы рассматриваем его в пределах игровой механики. Он может создавать искажение пространства как защитный купол. Это то, что проделывал аватар в бою с Вегой, когда пущенные снаряды улетали по завихрениям реальности в самые немыслимые направления. Но мне надо было другое его свойство. И тут вся надежда на то, что моя рука сработает, как предполагается. При этом вся уверенность в том, что это вообще возможно, базируется на одном простом факте. Так сказал Парагон. Мне уже давно хочется материться на этой фразе, но я сдерживаюсь чисто из уважения к брату Гара. Но все равно не покидает ощущение, что мы бредем вслепую в кромешной темноте под пристальным взором ухмыляющегося Роркха. Вот будет забавно, если в итоге окажется, что Юмидай подставной, и вся эта кутерьма приведет к поражению. Честно, я буду долго ржать, потому что Рорк хоть и мразь, но шутки у него классные. Отличный боевой настрой, ничего не скажешь. Нервы на пределе, если честно. Как-то дофигища ответственности для одного меня. Но выбор был простой. Либо открыть портал самому, либо отдать Джекса кому-то еще. Тут все очевидно. Я стоял в центре площади, сжимая в руках посох. Мандраж пробирал до самых костей, но я старался не подавать виду. В конце концов, на меня смотрят не только Расвы, но и лучшие игроки других гильдий. Сначала я активировал длань, затем, на всякий случай, еще и око. Это было самое простое. Следом просто подумал, а затем и пожелал, чтобы открылся портал на ту сторону. В голове сам собой возник образ черного кристалла, обвитого пульсирующими алыми венами. Белое свечение медленно потекло из ладони на древко посоха, окутывая его снизу доверху. Ну, понеслась. Усилив ножим воли, с удивлением заметил, как белое свечение начало растекаться под моими ногами. Следом перекинулось уже на другую руку и потянулось ко мне. Через пару секунд оно разрослось так, что я оказался весь поглощен слепящим светом. Так я стоял еще секунд десять, продолжая усилием воли перекачивать что-то из длани в посох. А затем внезапно все прекратилось. Исчезло жгучее желание бежать, спасаться, бросив всех и все. Исчезло чувство, будто из каждой тени за тобой наблюдает чей-то голодный взгляд. Исчезло напряжение, и пропало чувство беспомощности перед чем-то неодолимым. Я понял, что на меня больше не влияет ночной рорк. А это значит, что меня там уже нет. Я медленно шагнул вперед по белому ничто. Шаг, еще шаг. И вот пелена растаяла перед глазами. Знакомая картина впереди. Знакомые каменные плиты под ногами. Сухой безжизненный воздух, в котором умер даже ветер, хотя я находился на самом верху пирамиды. Подойдя к краю, обернулся. В центре верхнего яруса мерно светилась полусфера портала, точно такая же, как и во время Великой Обороны. Солнца не было над нами, как и луны. Вечные сумерки мертвого мира. Впереди лежал рорк Изначальный город, сейчас напоминающий обветшалые руины с продавленными крышами и местами обвалившимися стенами. Мне не нужна была подзорная труба, чтобы увидеть главное отличие от великой обороны. ока Бога прекрасно видела суть вещей. И если весь город был для меня мертвым и безжизненным нагромождением камней и кирпичей, то на центральной площади вибрировал сгусток концентрированной энергии проводящий кристалл а вернее его проекция наверное не знаю из чего он состоит на самом деле но отсюда он казался концентрированным сгустком энергии причем этот сгусток был формой не сам кристалл энергия заполняла практически всю площадь куполом накрывая пространство видишь его отсюда произнес подошедший Гара. да в центре площади но его сила не заключена в камне. Она распространяется вокруг. Защитный полок. Мы предполагали нечто подобное. Скорее всего, он блокирует воздействие извне. Откуда инфа? От черча. Алтарайи умели такое. Абсолютный барьер, так что неудивительно, что Рорк прибрал себе такое. Гара, замялся я. «Мы же внутри кристалла, да?» «Это ведь не настоящий другой мир, в котором мы каким-то образом воплотились?» Паладин медленно повернулся ко мне, словно раздумывая над ответом. Затем с грустью вздохнул и произнес «Я вообще без понятия». «Но задача у нас в любом случае одна». «Смотри, началось». В этот раз все выглядело несколько иначе. Монстры не вываливались из порталов по другую сторону Роркха. Они пришли со стороны горизонта, одной сплошной, пока еще тонкой полоской. Но зато со всех сторон разом. Сколько хватало взгляда, везде горизонт чернел шевелящейся массой. И приближалась она довольно стремительно. «Это та часть армии, которую успел собрать Роркх», — произнес Гара. С каждой партией после Великой обороны он становился все сильнее. Надеюсь, мы успели вовремя. Надо поторапливаться, пока наша контратака не превратилась в новую оборону. «Хорошая работа, стрелок!» — пробасил над духом знакомый голос. Я обернулся на мечника, попутно прочищая барабанные перепонки. Теперь звенеть будет еще минуты две точно. А вот Хауст стоял в своих привычных ободранных штанах, да с заплетенными волосами. На плече стальная балка с зазубренными и кривыми краями. — Ты что, меч почистил по такому поводу? — удивился я, глядя на проводящую сталь. — Не, фонтан под струю закинул, сойдет. — Фонтан хоть цел остался? — Ну, готов пострелять? — быстро сменил он тему. — Мне тут один задохлик шепнул, что нехило тебя отделал. — Это хохора, что ли? — натурально удивился я. Да я его по стенам размазал, вообще-то, и чуть не пристрелил. Ну, судя по его надменной речи, я так и подумал. Мумия недоздохшая. В следующий раз точно пристрелю. Ты лучше на монстрах сосредоточься, а то опять мне все самому делать придется, — усмехнулся мечник. Да ты пока со своей железякой до них доберешься, я уже всех перестреляю, не зазнавайся. Да я тебе фору дал. — С твоей скоростью ты даже до трупов после меня доберешься, когда те уже остынут. — Что ж, видимо, у нас безвыходная ситуация, — пожал я плечами. — Придется на деле доказать твою бесполезность. Только не убейся потом от унижения. — Что же, видимо, пари, — улыбнулся мечник. — Кто больше перебьет тварей, тот и прав. — Что на кон ставим? — Проигравший отрабатывает разницу в монстрах. «Насколько отстанет, столько дихантов будет перевоспитывать. Как тебе?» «Дихантов? Перевоспитывать?» «Ну или еще каких мразей? Сделает из заблудших гнилых душ достойных людей». «Боюсь, ты столько дихантов не найдешь во всем рорке протянул я руку. «Забились», — усмехнулся мечник, пожав мою ладонь. «Хватит трепаться», — раздался голос Гара за спиной. «У нас проблемы». «Ну, конечно, куда же без них?» «Да чтоб еще до боя начались». Я обернулся и посмотрел на стройные шеренги паладинов, вышагивающих из портала. Игроки уже заняли не только всю верхнюю площадку, но и два нижних яруса. «Что?» — опять спросил я. «Черч не может войти», — ткнул он пальцем в пустую барабанную установку на колесах. «Какого импа, а?» «Рорк не пропускает древних. Ни хантов, ни игроков на хантах». Хохура тоже не смог пробиться. «Да как так?» «Вот так», — помрачнел Гара. «Зашли в купол портала с одной стороны, вышли с другой, но так и остались в ночной партии». «Сра, Нимпова! И что делать?» «Тащим сюда все силы, какие можем, включая резерв. Черч с древними останутся там оборонять проход от монстров, но рассчитывать придется только на себя». Я молча кивнул и двинул к своим, которые уже толпились кучкой на углу площадки. Кивнул им вниз, мы спустились на два яруса, чтобы не мешать остальным и не путаться под ногами. Там уже объяснил, что к чему. «Все повторяется!» — произнес Овер. «Как и на великой обороне!» «Сплюнь!» — рыкнул Рина. «Мы хотели собрать больше сил», — произнесла ними «А в итоге ни Йорка, ни древних, так еще и игроков меньше, чем в тот раз» но и монстров будет не так много. Если не будем тормозить, то успеем прорваться к центру до того, как нас возьмут в кольцо. Мне ничего не ответили, потому что гомон толпы потонул в грохоте выстрела. Мы разом обернулись и увидели дымный след, тянущийся от дула настоящей корабельной пушки, причем весьма немалого калибра. Посмотрев в направлении выстрела, увидел купол распадающихся осколков от явно магического ядра. Следом глухо ухнул залп из винтовок первого калибра. Маленькие цветы появились, словно в воздухе перед кристаллом. Бетельгейзе даже из такого оружия не добрались до цели, хотя их основная функция как раз и состояла в том, что они легко пробивают один слой любой защиты, отправляя начинку дальше. Следом с неба на центральную площадь упал целый метеор. Просто рухнул без всякого предупреждения. Клубы огня, пепла и дыма смешались с поднятой пылью от наполовину рухнувших строений вокруг площади. В наступившей гробовой тишине все наблюдали за оседающей завесой с робкой надеждой ребенка. Мне же ничего ждать не надо было. Око прекрасно видит сквозь пыль и пепел. Я обернулся и посмотрел на верхний ярус. Пока все пялились в сторону центральной площади, один Гара внимательно смотрел на меня. Я отрицательно помотал головой из стороны в сторону. Разумеется, он не удивился. Мы должны были попытаться, пусть и потратили на это драгоценные минуты своего времени. А черная полоса на горизонте уже разрослась до ленты приличных размеров. Как обычно, сначала пойдут мелкие и шустрые твари, а уже следом подтянется все, что покрупнее. И обычно куда опаснее. Паладины уже спустились с пирамиды и заняли боевое построение. Судя по разношерстной массе, в портал давно ныряют свободные игроки. «Какой у нас план?» спросил Эл, переминаясь с ноги на ногу, пытаясь скрыть нетерпение. «Пойдем впереди», — ответил я. «Живыми мы тут особо не нужны, а мне очень надо настрелять как можно больше тварей». «Отличный план!» — улыбнулся мечник. Мой отряд спустился с пирамиды. Попутно поговорил с ними Овером, но никаких следов Йорка. Решили попробовать дойти до одного из его храмов. Вроде как во время Великой Обороны была возможность его призвать, да только сил не хватило. Так что сраная надежда, как обычно, трепала нам нервы и не желала окончательно подыхать. Но и к этому мы привыкли. По пути я бросил через плечо серебряную монетку. Этот жест уже вошел в привычку, хотя никогда особо и не считал удачу перспективным статом Совсем паршиво буркнул я. «Что такое?» — спросил Вест. «А, понятно». Он тоже бросил монетку, видимо, с тем же результатом. «Госпожа Ф...» не приняла подношения. Бонус к характеристикам не был получен. И да, пусть все мои ханты помимо Джекса получали всего лишь единичку, но сейчас не было и этого. «Богов с нами тоже нет», — подвел я итог. «Все сами». «Яр вроде здесь», — неуверенно произнесла Немя, оглядываясь на паладинов. «Он не бог. Он набор активируемых игровых механик, не более». Настрой был очень далек от боевого, но падать духом было рано. Мы все еще сильны сами по себе. Мы тут, есть конкретная цель, а значит ничего не потеряно. Хотя чувство было именно такое. И если монстры пересекали город из одного конца в другой за каких-то 10-15 минут, а особо медленные минут за 30, то нам до центра топать пару часов точно, а то и больше. Мы не умеем без остановки носиться, сломя голову. Стимуляторы, эликсиры и магические амулеты. У нас, как и у многих игроков, что не планируют быстро помирать, много расходников на выносливость. Плюс исконное превосходство тела Ханта над обычными человеческими. Так что двигались мы довольно бодро по меркам Реала. Но неприятности начались уже на окраине. Вернее, чувство их скорого приближения. Внимательность Джекса к деталям, помноженная на мои навыки контроля окружающего пространства. Все инстинкты буквально вопили, что что-то не так. Мы шли не в первых рядах. Многие игроки воспользовались призванными ездовыми животными, магией и даже одну колесницу умудрились протащить. Так что на квартал минимум нас обгоняли. Но я не слышал впереди никаких странных звуков. «Боевая готовность», — тем не менее дал команду отряду. «Что-то не так?» — спросил Вест. «Кольцо тварей еще довольно далеко» что то не так просто ответил я и этого было достаточно отряд собрался сконцентрировался и начал поглядывать в оба эл и ирина вышли вперед сейчас его сопровождало всего два лика на заранее перекинувшихся в волков мы немного замедлились чтобы ненароком не угодить в какую нибудь западню но мой мозг всё еще пытался обработать подсознательно полученную информацию но я так и не мог понять, что именно меня нервировало, заставляя вглядываться в каждую тень. Ответ пришел, откуда точно не ждали. Атрина, собственно. «Запахи», — произнес он. «Чую много разных запахов. Обычных, но во время обороны их не было». «Точно. Я сравнивал окружение с игровым Роркхом, а не с Роркхом из Великой обороны». И пусть я не мог тонко различить ароматы, но точно скажу, что пахнет тут не пылью и песком. Вернее, не только ею. «Ребят, у нас еще одна проблема!» — прорычал Рина. «Ну давай, почему бы еще до кучи не докинуть?» — простонал Маус. «Я не могу обратиться», — произнес он. «Йорка нет некому блокировать проклятие. Если перекинуть, то вылечу из капсулы». «Так ты же вожак», — удивился я. «Тебя Фест не простил разве? Или как он там у вас зовется?» «Храдвинтир», — напомнил Рина. «Или Большой Волк?» «И нет. Вожаком стаи я стал по праву сильного. Это не имеет ничего общего с божественным проклятием. Законы стаи и законы Большого Волка не всегда одно и то же». «Ну все, приплыли. Стаю хоть призвать можешь?» «Это могу!» «Хоть что-то!» «Отличная ночь! Шикарная партия!» — начал ворчать я. Не сдержался. «Еще ни одной твари не встретили, а уже все катится импом под зад!» «Это злость, насраный рорк, что на ходу устанавливает правила, а вернее, пичкает их своими скрытыми механиками!» «И она наша с Джексом общая!» Ни он, ни я никогда не отличались ни ледяным спокойствием, ни особым терпением. И Рорк услышал мои слова. И даже ответил, пусть и в своей привычной манере. Где-то впереди раздались выстрелы и грохот, быстро сменившиеся человеческими криками. А ведь мы всего пару кварталов прошли от самой окраины. «Засада!» — выкрикнул Вест. Впрочем, это было очевидно. Стены домов по обе стороны частично рухнули, и на улицу вывалились разнообразные твари. Что помельче лезли через окна двух этажей, а следом полетели и новые с крыш домов. Улица хоть и была довольно широкой, но на ней быстро стало тесно. И это при том, что стрелять я начал еще до того, как Вест выкрикнул предупреждение. Мы далековато оторвались от основной волны игроков, но так и не догнали тех, кто ушел вперед. По сути, на этой улице мы одни, а монстров хватило бы на небольшую оборону. Но и мы свою репутацию не с неба заработали. Стужа отрабатывала на все двести, промораживая врагов насквозь. Как ни крути, а с лисами я сражался дольше всего, так что это оружие было для меня наиболее комфортным. Сатроид и один Нокс тоже при себе, но если первый для спокойствия, то второй на крайний случай. Четверть всех нападающих смело огненной волной. А я не растерялась и сама перекрыла одно из направлений, а мы уже разобрались с остальными только Неми и Овер особо не участвовали в бою. Мы до последнего рассчитывали на появление Йорка, поэтому служительнице было совсем грустно, ведь без своего бога она практически бесполезна для отряда. Если в игровом Роркхе еще работали все механики, то здесь она даже черный туман не могла создать. Но это все еще Неми. Она без промедления и полумертвого вытащит на руках из битвы и сама выйдет на противника, если понадобится. Бой с Аравой прятавшихся тварей занял не больше минуты. Да, было неожиданно, но не сложно На второй волне и то больше потели, подвел итог Маус. Не расслабляемся, скомандовал я. Как ты их вообще не заметил? Спросил Рина. У тебя же суперглаз есть. Хороший вопрос, но сквозь стены я не вижу. И сквозь землю тоже послышался голос Весты, который обследовал полуразвалившийся дом. Тут лас явно вырытый, как нора. «Они в катакомбах», — произнес я очевидное, «а значит, могут напасть с любой стороны». «Молодец, капитан», — произнес Маус. «Снова накаркал. Кого еще позовем на вечеринку?» Очередная толпа на этот раз заполонила перекресток впереди. А следом нам закрыли и пути к отступлению. Я смотрел, как волна приближалась с двух сторон, зажимая нас в тиски. Монстры бежали, скакали, неслись по стенам, прыгали по остаткам крыш. уродливые безобразные визжащие словно кошмарная фантазия какого-то психа. И вся эта орда неслась на нас, клацая челюстями и жвалами, размахивая хвостами, клешнями и лезвиями. «Маус, дай координаты, а то нас зацепит! Прикройте его!» Фокусник моментально сместился в центр за спины отряда и психов. Кстати, к последним присматривалась Ая, но затем все же развернулась к волне. Рановато для демонического пламени. Первое препятствие не стоит таких козырей. Наверное. Я стрелял так быстро, как только мог. Стужа не только промораживала врагов, но и замедляла их, заставляя толпу сбиваться с ритма. Когда до первых рядов нападающих оставалось метров тридцать, грохнули первые взрывы. это она разрядила гарпун с намотанной на него взрывчаткой. Хитрое приспособление, похожее на пулеметную ленту. Множество защищенных магией контейнеров, срабатывающих по цепочке. Так что улицу озарила целая череда взрывов. С другой стороны бушевало пламя и разряды молнии от рунических стрел Веста. Но все это слабо помогало. С нашего направления полетели первые криогранаты. Монолит куда эффективнее, но у него радиус поражения меньше. Не хватит, чтобы перекрыть улицу. Один из козырей мне все же придется задействовать. В воздух полетела пухлая склянка с темной жидкостью. Я выстрелил в нее на излете, так что жижа брызнула во все стороны прямо над головами тварей. Мелкие и крупные капли разлетелись во все стороны, но лишь малая их часть достигла земли. Едкая субстанция, казалось, прожгла само пространство, в котором образовалось множество дыр. И когда первые ряды монстров пересекли это место, безумие обрело форму. Я впервые использовал трещину бездны по назначению. И против обычных монстров она сработала куда как лучше, чем против мечника. Десятки щупалец выстрелили со всех сторон из прорех. Они хватали и обвивали бегущих монстров по два-по три за раз. Мгновенно стягивали их с легкостью, ломая хребты и бронированные тела. Хаос бойни, наконец, разнообразился воем подыхающих тварей. Жгуты порождения бездны с легкостью отрывали монстров от земли? Убивали, разрывая на куски, и тут же теряли интерес к мертвецам. Тянулись за следующими, и все повторялось. Но даже так мы лишь проредили толпу, а остальных пришлось отстреливать вручную. Рина носился из стороны в сторону, не зная, откуда придется принимать удар. Но, судя по всему, Айя с Вестом справлялись лучше. Тем более л прикрывал их с той стороны, готовый встретить удар. Парнишка понимал, что в случае прорыва Рина справится лучше и защитит меня. Поэтому ведьмак взял тылы, чтобы разгрузить ликана. Все-таки атаки по большой площади работали куда эффективней. Так что даже Оверу пришлось нам помогать. В какой-то момент из-под земли появились полупрозрачные руки, хватающие бегущих монстров. В этот момент мы смогли не только остановить наступление, но даже отбросить врагов немного назад. Всего лишь на метр или полтора, но в таком деле это уже большое достижение. Проблема была в том, что потоку этих уродов не было ни конца, ни края. Они сейчас стекались со всего города, а значит, долго мы тут не продержимся. «Готовимся! Сейчас жахнет по самые помидоры!» Голос Мауса обнадеживал. А когда он принялся метать свои карты, которые теперь еще и взрывались, то я даже поверил, что поддержка успеет. «Оверкрепежи!» — бросил я в тот момент, когда волну отбросила еще немного назад. «Призрачные руки исчезли!» Последние щупальца вернулись в проломы, попытавшись забрать с собой несколько тварей. Впрочем, тех просто разорвало на куски. И в момент, когда прозрачные руки, закованные в броню, схватили меня за голени, началось представление. В небе перед нами вспыхнул магический круг. В ушах засвистело от порыва ветра. Монстры рванулись с удвоенной силой, но даже первые шеренги замедлились на половине оставшегося пути. а я сейчас! Буря грядет!» По моей команде девушка отпустила две цепи с сумасшедшими хантами, толкнув их вперед. Те безвольно побрели, не замечая ничего вокруг. Монстров уже начало затягивать в чудовищную воронку, образованную совместным заклинанием. Тут главное поймать удачный момент, а то можно все запороть. Пол плаща взметнулись вверх, в спину ударил порыв ветра такой силы, что ноги на мгновение оторвались от земли, но призванные овером духи держали крепко. Первыми в небо улетели дохлые твари. За ними взметнулись разбросанные куски кирпичей и кровли. Монстры перестали переть на пролом и вместо этого цеплялись за все, что можно, в том числе и друг за друга. Так что, когда шторм усилился, в небо полетели целые клубы черных тел. А вслед за ними подхватило и двух отпущенных психов. Стараясь удержать равновесие, придерживая одной рукой шляпу, я выхватил Нокс. «Тут нужен серьезный урон» но мне потребовалось ровно два выстрела, чтобы проделать смертельные дыры в телах полудемонов. Они вспыхнули мгновенно, активируя последний вздох. Я обернулся на Айю. Глаза девушки исчезли. Вместо них из глазниц лилось пламя, оставляя на щеках черные дорожки. Полуоборотом я принялся отстреливать твари, атакующих нас в спину. Их завывание вихря особо не коснулось, а ветер лишь ускорил наступление. Затем на остатках стен с двух сторон улиц вспыхнули магические круги. В центре каждого торчала руническая стрела. Если Вест настолько хорошо овладел рунами, что умеет запечатывать магический круг в стрелу, то я знатно офигею. А судя по всему, так оно и было. Между кругами вспыхнула тонкая белесая пелена, и волна монстров, подгоняемая ветром, не просто впечаталась в этом арево. Такое чувство, что пленка всасывала их в себя. Я видел эту магию всего один раз, когда мы участвовали в обороне Центральной площади. Джекс еще не получил свои шрамы на тот момент. Дуал-векторное заклинание, растворяющее все, что попадет в пелену. Да, тогда оно было мощнее и больше, но за его создание двое опытных магов расплатились своими хантами. А тут просто стрелы. Пелена всосала в себя огромную часть монстров, а остальных можно и расстрелять хотя для кого-то и стужа окажется просто патронами. Если не знаешь, каких трудов стоит скрафтить хоть один. И сколько времени потребуется на создание боезапаса на целую партию? В конце концов, за спиной твари было меньше, ведь там и другие игроки сражаются. Так получилось, что мы стали авангардом, принявшим на себя первый удар. А впереди тем временем шторм достиг апогея. Два вспыхнувших полудемона щедро расплескали свою кровь а Айя заклинанием превратила ее в безудержное демоническое пламя. Огненный торнадо достиг земли, плавя камень по всей ширине улицы, и затем испепеляющее заклятие медленно поплыло вперед к центру города. Туда, откуда валили все новые и новые твари. В какой-то момент, когда казалось, что опасность миновала, в спину ударил очередной порыв ветра. С пронзительным криком в небо улетела Ана. Призрачные руки продолжали сжимать ее сапоги, а вот хрупкое тело Ханта отправилось в полет прямиком в пылающий смерч. «Твою мать!» — заорал я. Рина пытался ухватить девчонку, но не дотянулся буквально чуть-чуть. Это с учетом того, что он подпрыгнул, заставив призраков по грудь показаться из-под земли. Я наблюдал, как Хант, кувыркаясь в воздухе, уменьшался на фоне бушующего пламени. В следующее мгновение в воздухе перед девушкой промелькнуло белое пятно, и она исчезла просто исчезла. Обернувшись, увидел, как Маус бережно удерживает ану окутанную полами его плаща. Вскоре под ними выросла еще одна пара рук, схватив девушку за лодыжки. Другая пара поплыла над землей, поднося ей сапоги. Я показал Маусу большой палец. Отличная реакция и превосходное исполнение. А уж Рина чуть ли не в ладоши захлопал своими лапищами. Примерно минуту я помогал вествию, пришедшей в себя а Айе, отбиваться от остатков тварей со спины. А затем все прекратилось. Мы стояли посреди запекшейся обугленной улицы. Да и улицей-то это можно было назвать с натяжкой. От нас вперед тянулась широченная траншея выжженной земли. Маги-артиллеристы, оставшиеся прикрывать нас с пирамиды, сработали на отлично. Вряд ли смерч дотянется до центра Роркха но первую волну нападающих он знатно проредит. Хорошо, что Маус успел передать наши точные координаты, а то болтаться бы нам сейчас между небом и землей. Я обернулся и глянул на горстку точек наверху пирамиды. Жаль, что они не смогут прикрывать нас вечно. Как только кольцо наступающих тварей сомкнется, они снесут защитников пирамиды в одно мгновение. Но все знали, на что идут. Каждый обязан был сделать свою работу. И мы в том числе. «Не расслабляемся», — скомандовал я. «Перезарядиться, пополнить ману и расходники, выдвигаемся через минуту. Мы теперь в авангарде, так что надо расчистить путь паладинам». Первый раунд за игроками. Но никто не питал иллюзий по этому поводу. «Да, все возможно, пока мы не сдались сами». Но это было лишь начало. Рорк поприветствовал гостей и пригласил зайти внутрь. Так что, считай, мы даже за порог еще не ступили. Но хватит маяться. Не стоит заставлять ждать столь гостеприимного хозяина. А то вдруг обидится. И тогда нам всем точно хана.